Глава 5 Я только что отстучала на клаве глава 5, но она будет последней. Сегодня я бросаю писать навсегда. На что он нужен, роман века, если у меня появился любимый мужчина? Это куда лучше всемирной славы и больших гонораров. Думаю, что и знаменитая Ольга Рябышева перестала бы мелькать в телевизоре, если бы у нее был любимый мужчина. Удивляетесь, что я так скоро начала называть Георгия любимым? Как-то так вышло, что он им стал. Сама не знаю как. Родным. Да, такое вот определение я применяю к малознакомому человеку. Но, пожалуй, и я к нему любому сумею подстроиться. Буду потихоньку узнавать черты его характера, возможно, по какому-нибудь поводу примусь негодовать, злиться или возмущаться. Но это не отменит главного. Он стал родным. У его кожи потрясающий запах, который мне не с чем сравнить. Я могу спать, уткнувшись носом ему в шею. С мужем мы всегда спали под разными одеялами, чтобы не беспокоить друг друга. Рядом с Георгием никакого беспокойства нет. Вернее, не так. Любое беспокойство приятно и даже желанно. Он может посреди ночи вдруг взять да и притянуть меня к себе. Я обязательно просыпаюсь но мгновенно снова засыпаю в его объятиях еще слаще. Да, он был прав с самого начала. Я его женщина. Думаю, права и я. Он мой мужчина. Хотите знать, где мы проводим ночи? Впрочем, ночи звучит чересчур солидно, будто мы вместе уже не меньше месяца. Меньше. Число наших ночей равняется трем. Все их мы провели в стоматологии Гарда. В той самой бордовой комнате. Да, вот так. Другого жилища пока нет. Домой я, конечно, возвращалась за кое-какими вещами. Следов пребывания там мужа не обнаружила. Наверное, живет у своих родителей. В общем, мне не хочется думать ни о чем, ни о его родителях, ни о нашей квартире, где диван так и стоит раскинутым на полкомнаты. На диване гнездо из одеяла и подушек которые я покинула. Свой ноутбук я, конечно, забрала первым. Сроднилась с ним как-то. Пригодится. Интернет, электронная почта, то да сё. Описание конец. Я готова расторгнуть договор с издательством в одностороннем порядке и покрыть все судебные издержки. Мне как раз выплатили роялти за переиздание сразу трех книг. Так что кое-какие деньги есть. В случае нехватки займу. Никаких романов писать больше не хочу. Со мной в жизни случился самый настоящий роман. нечита придуманным». Георгий несколько раз начинал разговор о том, что они с Мариной уже почти развелись. Но я всякий раз закрываю ему рот рукой, и у него никак не получается договорить. «Мне нет дела до его Марины. Он может даже не разводиться с ней. Я ведь не развожусь с мужем, но это ничего не значит». Никакая печать в паспорте не сможет привязать людей друг к другу. Или наоборот, разлучить. Это каждый младенец знает. Чем я занимаюсь? Ну, сейчас конкретно дописываю пятую главу. А вообще, ничем. Тупым, ничего не деланием. Созерцанием, отдыхом, которого у меня не было уже лет пять. С тех самых пор, как вышла первая моя книжка. Вы в шоке? Человек пять лет пишет и вы даже фамилии не слыхали. Да, такое, оказывается, бывает. То есть было. Теперь меня больше не интересует издательство Маргит. Хотите знать, почему оно так называется? Не поверите. Но я так и не удосужилась это выяснить. Ага, за все пять лет. Может, аббревиатура какая? Впрочем, мне все равно. Как поживает Бо? Не знаю. Он тоже даже не предполагает, куда я делась. Мобильник я отключила, а дома меня нет. Конечно, Богдан потом все равно узнает, каково положение дел, но пусть потом, позже. Сегодня, кстати, пятница. Помните, я сама назначила на этот день встречу с Мариной в кафе «Осенний блюз»? Не пойду. К чему? Мне не нужны ее деньги. Або и так свободен. Даром. Без ее двухсот тысяч. Ну, посидит женщина в кафе лишний часик позвонит мне несколько раз на мобилу, пораздражается немного, да и уберется в свояси вместе с целёхенькими двумястами тысячами. Всем хорошо. И объясняться не надо. А что ты, Георгия? Марина же мне четко сказала, что никогда не простит его за то, что он спал с другой женщиной. Теперь количество женщин, с которыми он спал, удвоилось. Хотя вполне возможно, что их число равно десяти или двадцати. В отличие от Марины, мне до этого нет никакого дела. Все, что было до меня, абсолютно неинтересно. Так что вот, конец, значит, пятой главы и всего романа. Тем более, что линия Георгия из второстепенной сделалась главной. Не переписывать же все заново. Впрочем, может, когда-нибудь и перепишу. К примеру, на пенсии. Конец, конец, конец, конец, конец, конец, конец. Улыбочка.